Глава 12. Таяна. Это я во всём виновата, сокрушается Маша, активно кусая кончик авторучки. Я же знала, что Филатов брат Шаха, но ну, так тебе и не сказала. Хотела же, но то одно, то другое. Не переживай, выхватываю из зубов подруги потрёпанный кусок пластика. Всё нормально. Как видишь, я жива и вполне себе здорова.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 Зачем ты мне это говоришь? Фил отличный парень, но в моей голове даже мысли не было рассматривать его в подобном качестве. А чтобы потом в нунь не получилось, что я тебя не предупредила. Строгим учительским тоном заявляет Маша, и высвободив палицы с рта, грозитым перед моим носом. Фил птица не нашего полёта, хоть и красив этот сокол до да мурашек. С каждым разом приходится говорить всё тише. Поскольку аудитория сравнительно быстро заполняется студентами, а лишние сплетни нам ни к чему. Поверь, мне достаточно того, что Филатов сводный брат Яна, произношу почти шёпотом, и, видимо, Маша меня не слышит, замирив смотрит в одну точку. Маш, толкаю подругу в плечо. Ты чего? Ну, девчонка будто и вовсе не здесь, опустив нос, взглядом высверливает дырки на парте. Оглядываясь по сторонам, У его зля окна замечаю Егора Мишина. Парень только зашёл в аудиторию, но вместо того, чтобы задушить свою Машу в горячих объятиях, он смотрит на неё из-под лобья, метая взглядом молнии. Что у вас тряслось? Теперь уже сама тяну в рот карандаш. Видеть Зайцева такой расстроенный чрезвычайно больно. Ничего, бубнит та себе под нос и даже пытается улыбнуться. Вот только улыбка выходит натянутая, а глаза на мокром месте. Маш,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 Степан Леонидович, можно войти? Эта стерва вновь опоздала, и снова ей всё сходит с рук. Мухомор кивает и даже не пытается сделать замечание. От несправедливости всё распирает внутри. Ну как же так? Диана заправляет за ухо прядь белокурых волос и в расслабленном темпе идёт на своё место, а возле нашей парты и вообще тормозит. Поджеф губки смотрит на меня свысока, издевательски хмыкает, задевая взглядом слёзные лужи в Машкиной тетради. И с довольно видом поднимается дальше. Она тоже была на ужине, спрашивает Маша, ненадолго позабыв о Мишине. Да, киваю, а потом в красках рассказываю, как Бельская с позором пролетела с помовкой. Так и надо этой высокомерной дряни, бормочет Зайцева, потирая ладошки. Вот он, бумеранг в действии. Ага, не могу сдержать улыбки. Талева, голос Мухомора опять некстати врывается в сознание. испуганно поднимаю взгляд на пожилого препода и жду очередного едкого замечания в свой адрес и почему среди гула голосов он всегда слышит только меня зюдьев не глядя на меня мухомор ведёт пальцем по списку фамилий в журнале перекличка уточняя у маши а та и вовсе позабыв про недавние слёзы смеётся ян ну ты совсем забила на учёбу да мухомор нас на пару разделяет для проекта к семинару бельская ветров Фамина, Алцевейла, Зайцева, Мишин. Это судьба, Машка, откровенно хихикаю, пока щёки подруги заливаются пунцовыми пятнами. Даже Мухомор в курсе, что вас с Егором разлучать нельзя. Остаток лекции мы всё же посвящаем учёбе. Внимательно слушаем задание, уточняем детали и много-много пишем. едва поспевая за размашистой речью Мухомора,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 таких, как вы, что у Мишана, что у Филатова вагон и маленькая тележка. Об одной я слышала ноги уже вытерли, а у тебя, Талеева, всё впереди. Когда ты наконец ядом своим подавишься. Спихиваю блондинку со стола и хватаю Машку за руку, чтобы увести ту от греха подальше. Но только Берской всё мало. Проворный гадюкой ползёт за нами следом и шипит в спины. Думаешь, Фил сводил тебя на один ужин и сразу твоим навеки стал?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 Ну, дурацкий завистливый характер и этот тяжёлый взгляд портят всё. Я, пожалуй, побегу. Машка щёлкает меня в щёку, заприметив вдалеке нужный автобус, и мигом растворяется в толпе таких же вечно куда-то спешащих студентов. Вот, держи, Митя протягивает мне вырванный из тетради листок. Здесь адрес мой и номер телефона. Я каждый день дома после 5. Поедешь, позвони. Постой, кричу в спину рыжеку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 Незнакомого мужчины резко сменяется грубым подталкиванием моего растерянного тела в сторону парковки. Мне велено доставить тебя к Олегу Станиславовичу. Давай, девочка, не глупи и мирно иди со мной. Покатаемся немного. Приглушённая музыка внутри небольшого ресторанчика на окраине города смешивается с пряным ароматом мяса и необузданным волнением. Грамилов в идеальном костюме и лицом отчаянно напоминающий безжизненную маску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 осматривает меня с ног до головы. Приехала, значит. Взгляд совершенно чужой, тон голоса холодный. Ни намёка на улыбку, ни простого привет. Скорее меня вынудили приехать. Кивая в сторону шкафообразного бугая. "Я ситуация в целом", ухмыляется Шахов и небрежным движением руки предлагает сесть напротив. "Что вы хотели, Олег Станиславович?" не схожу с места. "Ничего"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 Розовый очередной кусок говядины вешает отец Яна. А живёшь как? Где? На что? Может, помощь нужна? Нет, спасибо, отрезает чётко по-военному. У меня квартира здесь и работа. Я ни в чём не нуждаюсь. Ох, какая самостоятельная, усмехается Шахов, смачивая горло глотком вина. Или обиделась? На вчерашнее. Конечно, обиделась. Конечно, мне больно. В жизни Шахова всё хорошо. А значит, моя оплошность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 Слеплым басом перебивает меня Шахов. Давай на чистоту. Узнала, что Ян теперь завидный жених и решила попытать счастье? Нет, отчаянно кручу головой. Я не знала, что у него невеста есть, не знала. А как поняла, на Сашку перекинулась. Что вы такое говорите, Олег станесла? Молчать, дрянь. Кулак Шахова с размаху приземлился на стол. Неприятное дребезжание посуды, сменяется чёрным пятном на белоснежной скатерти.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 Мне от вас ничего не надо. Скакиваю со стула, прижимая рюкзак к груди. Я не ошиблась. Шахв давно потерял человеческое обличие. Набиваешь себе цену, смотрит на меня с презрением, а я нерешительно прячусь. Глупо. Со мной играть бесполезно. Пользуйся, пока я добрый и щедрый. Поверь, таким я бываю редко. Что вы от меня хотите? бормочу испуганно. чтобы ты исчезла, разумеется, вернулась туда, откуда приехала и больше носа своего не высовывала. Ну так что? Сколько я тебе должен за спокойствие моей семьи? Нисколько. Едва сдерживаю слёзы, что обжигает горло. Поверьте, наши жизни больше не пересекутся. Молодец, понятливая, садит Шахов. Сырок тебе даю 3 дня, а после, если увижу, раздавлю как букашку.